КАПЛИ НА ПЛАЩЕ С чего начинаешь, впервые попав в чужую незнакомую страну? Как губка впитываешь впечатление, жадно ловишь звучащую вокруг речь. Пытаешься разговориться со случайными встречными, с попутчиком в автобусе, соседом на садовой скамейке. Словом, окропляешь животворной влагой личных впечатлений сухие зерна заочных знаний о стране. Все это довелось изведать уже не раз.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 Это лишь поток безучастных друг другу людей, каждый из которых спешит на работу или торопится попасть домой. Английская улица не предназначена быть местом встреч, споров, свиданий или прогулок. Она не служит для того, чтобы развлечься, побродить без цели, побеседовать с приятелем, поглазеть по сторонам. Люди, которые собираются группами на тротуаре или праздно слоняются туда-сюда, мешая потоку пешеходов, привлекают неодобрительные взгляды.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 Начать с того, что попав в гости в английский дом, обычно остаешься в неведении, с кем, кроме хозяев, свела тебя судьба под одной крышей. Тут не принят обмен визитными карточками, непременно у японцев, стремящихся получить при встрече максимальный набор сведений друг о друге. Тем более чушь здесь американские обычаи прикалывать приглашенным на грудь именные таблички.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 Тут сама собой завязывается длительная беседа о последней собачьей выставке, о родословной призёра, о новом виде консервированного корма для щенков, который недавно начали рекламировать по телевидению. И, может быть, уловив, что чужеземца не так уж волнует собачья жизнь, сэр Чарльз из вежливости осведомляется, сохранилась ли ещё в России псовая охота на зайцев и лисиц.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 С одной стороны, постоянно убеждаешься, что способность не замечать, игнорировать незнакомых людей вовсе не означает, что англичане черствы, безразличны к окружающим. Отнюдь нет. При всей своей замкнутости и отчужденности они на редкость участливы, особенно к существам беспомощным, будь то потерявший хозяев собаки или заблудившиеся иностранцы.